Глава 5. Осада. Эрзянский вождь Ардат шёл в поход на земли Владимирского княжества. Не в первый, и как он надеялся, не в последний раз. Но этот поход отличался от прочих тем, что грабить предстояло не окраенные городки, как то было раньше, продавая полон булгарам а следовало проникнуть в самый центр русского княжества и напасть на крепость неподалеку от Стольного Града. Еще одно отличие – шел самостоятельно, а не в союзе с другими князьками-пряфтами. Когда с таким предложением к нему прибыл представитель одного из бояр, боярский сын, Ордат рассмеялся ему в лицо, сказав «Или вы сошли с ума, или думаете, что сошел с ума я?» Твое предложение слишком похоже на ловушку. Нет, я готов поклясться, что это не ловушка. Опять же, я пойду с вами. Твоя жизнь не слишком-то уж и ценна, чтобы служить гарантией. Не говоря уже о том, что твой хозяин тебе мог не сказать всего и обрек на смерть. Все-таки согласись, что это хороший размен. Моя дружина и я сам нанесли шкому Радовитова боярского сына. Так ты прав. Мне нечем убедить тебя в своей правоте. И тогда мне не остаётся ничего иного, как пойти искать другого вождя, что всё же рискнёт и получит богатую добычу. Ардат недовольно поморщился. Осторожность и жадность боролись с ним ни на жизнь, ни на смерть склоняя то в одну, то в другую сторону. Обещали много, да и не успеем мы его взять, привёл он ещё один довод. Достаточно будет защитникам подать сигнальный дым, если уж гонцы не смогут послать, как из Владимира выйдет княжеская дружина, и нам придётся спасаться бегством. В том-то и дело, что этого опасаться не приходится. — развеселился посланник. — Там каждый день дым коромыслом стоит. — Отчего так? Княжич Юрий решил приставить к полезному делу у вечных воев. Да сирот с беспризорниками, чтобы не бедствовали, а добывали себе пропитание своим трудом, в поте лица, как сказано в Библии. А княжич Юрий стал очень набожным. Чуть ли не монах, даже по девкам не ходит. Вот и дымят, трудятся». О вечные гоиды безпризорники, говоришь? И ты утверждаешь, что там много добычи взять можно, усомнился Ардат. Подозрительно сдержал тактическую победу. Они делают там хоролужские мечи, князь. И много, если судить по тому количеству железной руды, что скупил княжич, а скупил он её много, очень много. Купцы везли её со всех краёв княжества и из других земель, И всё это может достаться тебе. Я даже не уверен, что ты всё сможешь унести. Но и того, что возьмёшь, хватит, чтобы не только вооружить и облачить свою дружину на зависть другим, да так, что эти другие к тебе на службу пойдут, а это уже возвысит тебя среди других князей. А можешь излишки продать булгарам за звонкую монету. Даже с полоном не придётся возиться, с ним мороки много. А прибыли чуть да и сдерживают сильно, а уходить придётся быстро. Но если в его крепости делают столь дорогой товар, то почему такая слабая охрана? Вновь заподозрил под двух вусть. Сотня вечных воинов это мало. Как раз потому, что крепость близка от Владимира, и в случае опасности княжич надеется на помощь отца, который в нём души не чает. Так что вам нужно лишь хорошенько перекрыть все пути, чтобы мышь не проскочила, и у вас будет время для полноценного штурма. В чём же тогда выгода твоего господина, если я заберу всю добычу? Мастера, ты по моему указу схватишь несколько человек, и я их заберу с собой. Они будут делать мечи для моего господина. Ясно? В конечном итоге, после тяжких раздумий победила жадность. Почему? Ордат прекрасно знал, что русские князья частенько пользуются привлечёнными силами для решения своих внутриполитических проблем. Кто-то половцев подрыжает, кто-то нурманов, так что попытка его найма кем-то из соперников княжича в общем-то не являлась удивительным явлением типичным даже. Так что подозрительность, если и не приказала долго жить, вошь всегда должен быть осторожен. Но затаилась и заลิзывала раны, полученные от жадности. Окончательно убедила Ордата в пользу похода разведчик, посланный по первому льду разведать цель. Его рассказ полностью подтверждал слова посланника. Крепость здесь не велика по размерам и защитников мало. Много детей, но они не представляют опасности. Так что, если навалится, лучше в двух местах, то обороняющиеся ничего не смогут сделать. И вот дружина одного из Рязанских вождей, ведомая проводником, кралась по Рязанским землям, обходя все населённые пункты стороной. Грабить никого нельзя, чтобы, не дай духе, кто-нибудь из смогших сбежать, не предупредил о вторжении. Тогда придется драться с рязанским князем, а это срыв прибыльного похода. Вот и Владимирское княжество. Сам Владимир ночью обошли стороной и вышли к крепости, кою многие прозвали Юрьевским скитом. Информационная политика княжича работала в нужном направлении, создавая необходимый в народе безобидный образ. Густой чёрный дым и впрям стоял столбом. Не зная, что это обычное явление, ордат решил бы, что его приход заметили, а это знак тревоги, и принял бы решение бежать, пока его не словили княжеские дружинники. Когда рассвело, вошьть Решив все провести личный осмотр объекта шторма с противоположного берега, где ещё сохранился лес, взглянув на крепость, обалдел. "Это как это?" только и смог он вымолвить. И было с чего. Стены крепости сверкали в лучах восходящего солнца, точно кусок чистой слюды или хрусталя. "И как её брать, прикажешь?" "Зло", прошипел Вождь представителю заказчика. Тот тоже смотрел на ледяную крепость во все глаза. Стены не просто были облиты водой, и та застыла ледяной коркой, как иногда делалось, а были выложены из ледяных блоков, словно кирпичом. Но и это ещё не всё. К стене было просто не подойти, ибо ледяной покров сковал обрывистый берег до самой реки образуя плавный скат. А что у ворот? поинтересовался представитель заказчика. Не знаю, сейчас кого-нибудь пошлю посмотреть. Вождь послал пару воинов, и те довольно быстро вернулись. Только ворота и чисты от льда, вождь. Ардат призадумался. Противник приготовился к встрече, причём готовился давно. А значит, понимал, что он представляет собой желанную добычу, подготовив для налётчиков только один путь для атаки, лбом об ворота, как баранам. Вот только стоит ли в таком случае биться о них башкой? Даже тех увечных воинов хватит с лихвой для защиты крепости от нападения. Терять воинов на подготовленную для обороны позицию не хотелось, тем более что он взял не обыкого, а лучшего Если потеряет их сейчас в безуспешной, да даже успешной атаке, то по возвращению домой его могут скинуть конкуренты за власть в племени, либо станут жертвами другого племени. Это тоже надо было учитывать. Но там богатая добыча, долбилась в голове алчная мысль. И то, что там этой добычи много, подтверждал поднимающийся к небу густой столб дыма её, собственно, прямо сейчас производили. Может, хитростью как-то с надеждой и отчаянием подумал он. Но сколько он ни размышлял, не увидел ни одной возможности для обмана. Оставалась только лобовая атака. Вперёд! 300 воинов рванули к крепости вслед за своим вождём, точнее 250. Оставшиеся пять десятков отменные лучники рассредоточились вокруг крепости пятёрками, чтобы перехватывать гонцов, что наверняка пошлёт княжич к своему отцу с призывом о помощи.